Глава двадцатая Алинар не очень понял, но Лэйли вдруг сказала. «Знаешь, пойдем сходим в часовню. Я еще не поздоровалась с великой матерью. Да и тебе будет полезно». Они вышли из пустого павильона, пошли по дорожке, выложенной сиреневыми камушками, и подошли к очередному белокаменному строению, ажурному и нарядному, как торт Павлова. Внутри часовня делилась на две половины. Первая была светлая, утренняя, сияющая золотом, пестрыми ракушками и яркими драгоценными камушками. Тут стояла статуя женщины из белого камня, закутанная в многочисленные тонкие драпировки. Она протягивала к входящим руки полные солнечного света. Вторая половина часовни была внутри чёрной, тот же камень, но цвета тёмной ночи. Там блестели чёрный жемчуг и какие-то тёмные самоцветы. В отделке мелькало серебро. Статуя мужчины была закутана в плащ с капюшоном, и в руках его блестело серебром полумесяц. «Великая мать!» Лейли почтительно поклонилась статуе и замолчала, думая о чем-то своем. Алинар стоял за ее спиной, разглядывая интерьер и статуи. Как большая часть жителей обитаемого космоса, он знал, что Вселенная необъятна, и на каждой планете имеется свой религиозный культ. Иногда даже не один. Но сам агент после всего случившегося Считал себя атеистом, поэтому разглядывал маленький храм лишь с точки зрения телохранителя. Однако все в храме было устроено так, что взгляд невольно возвращался к статуям. Черное и белое, солнце и луна, мужчина и женщина, ничего нового, и всё же. Лейли постояла возле статуи Высыпала к ее подножию горсть зерна из специальной урны и несколько цветочков. А потом, к удивлению Аленара подошла к статуе мужчины. Постояла молча и плеснула на маленький алтарь масло из кувшинчика. Потом развернулась и, не торопясь, пошла к выходу. Телохранитель двинулся следом. «Странно». Ему показалось, что на губах статуи женщины расцвела нежная улыбка, а мужик сверкнул из-под капюшона хидной гримасой. Да нет, показалось, просто тень скользнула. Выйдя из часовни, девушка огляделась, вздохнула и сказала. — Не отстанут, нужно выбрать хотя бы одного мужчину в свою постель. аленар молчал. «Ты уже познакомился с гаремом госпожи Мартиники?» Телохранитель молча кивнул, внутренне содрогаясь. «Еще раз попасть в ручки гаремных умельцев он точно не хотел». «Значит, сегодня вечером устроим смотрины», — решила Лейли и добавила с тоской. «Все равно мой багаж прибудет только через несколько дней».